Шестое. Кроме тона и манеры спорить, есть много и других приемов, рассчитанных на внушение. Так может действовать смех, надсмешка над словами. Так действует часто заявление, что такой-то довод противника – очевидная ошибка, или ерунда, или и так далее, и тому подобное. Последнего рода приемы употребляются и в письменном споре. Противник наш договорился до такой нелепости, как... и так далее. Следует сама нелепость, вовсе не нелепая. При ней три восклицательных знака, но не сделано даже попытки доказать, что это нелепость. Или же наоборот. В высшей степени остроумны и глубокомысленны следующие слова такого-то. В словах такого-то ни остроумия ни глубокомыслие, но они нужны автору статьи. И последний знает, что читатель не имеет часто даже времени проверить его оценку, не станет сосредоточивать на проверке внимания, а просто примет слова под тем соусом, под каким ему они поданы. Может быть, через час сам будет повторять их, как остроумные и глубокомысленные. Сюда же относятся психологической своей стороной ссылки на авторитеты. Эти ссылки действуют на иных, как таран, пробивающий стену недоверия. Иногда предпосылают факту или чужой аргументации и тому подобное, несколько слов автора, имеющие целью предварительно надлежащим образом осветить этот факт или аргументацию. Тут нередко тоже таится внушение и так далее, и так далее, и так далее. В общем, Все подобного рода уловки носят характер втирания очков, через которые читатель или слушатель должны смотреть на известный вопрос. К уловкам внушения относится также повторение по нескольку раз одного и того же довода, особенно применяющиеся в ораторской практике. Часто довод приводят каждый раз в различной форме, но так, чтобы ясно было, что мысль одна и та же. Это действует как механическое вдалбливание в голову, особенно если изложение украшено цветами красноречия и пафосом. «Что скажут народу трижды, тому верит народ», говорит один из немецких авторов. Это действительно подтверждается опытом Седьмое. Наконец, надо отметить одну из самых распространенных ошибок и уловок, хотя уже не психологическую, так называемую, не совсем правильно, двойную бухгалтерию. Почти все люди склонны в той или иной мере к двойственности оценок. Одна мерка для себя и для того, что нам выгодно или приятно. Другая – для чужих людей, особенно людей нам неприятных и для того, что нам вредно и не по душе. В этике это выражается в форме гатентотской морали. Например, «Если я сдеру с тебя лишних сто рублей, это хорошо». «Если ты с меня, — это плохо. Надо кричать караул». Часто готентотская мораль имеет такие наивные, несознательные формы, что не знаешь, негодовать надо или смеяться. Например, когда очень хороший по существу человек бронит другого за то, что тот на него насплетничал, и сам тут же передает об этом другом — новую сплетню, не из мести, нет. Он просто не отдает себе отчета, что это сплетня. Сплетня, когда говорят другие. А когда говорим мы то же самое, это передача по дружбе, интересного факта из жизни знакомых. Восьмое. Когда эта склонность к двойственности оценки начинает действовать в области доказательств, то тут получается двойная бухгалтерия. Один и тот же довод оказывается в одном случае, когда для нас это выгодно верным, а когда невыгодно – ошибочным. Когда мы, например, опровергаем кого-нибудь с помощью данного довода, он истинно. Когда нас им опровергают, он ложь. Естественно, что софист не может не принять двойной бухгалтерии в арсенал своих уловок. Слишком она выгодна при умелом пользовании. Вот пример такой уловки. Одна из партий, вошедших в районные думы города Икс, оказалась в большинстве из этих дум преобладающей партией. Вступив в блок с другими родственными ей партиями, она не дала в этих думах ни одного места в управе враждебной партии. Члены последней доказывали, что имеют право требовать известное число управских мест. Выборы в думу были пропорциональные следовательно, и места в управе должны быть распределены согласно тому же принципу. Господствующая партия отвергала этот довод как непригодный, неправильный. Однако случилось, что в некоторых районных думах она все же оказалась не преобладающей. Родственные партии воспользовались этим и, составив между собой блок, в свою очередь не дали ей ни одного места в управе. Тогда она прибегла к тому же доводу, к которому прибегали в других думах ее враги. Здесь он оказался пригодным и правильным. Таким образом восторжествовала двойная бухгалтерия. В тех случаях, когда доказательства и спор касаются области этических оценок, Двойная бухгалтерия является лишь формулированием гатентотской морали в области доводов и доказательств. Это ясно, конечно, само собою. Иногда двойная бухгалтерия нисколько не скрывается, а выступает с открытым забралом. Это бывает в тех случаях, когда она в том, что выгодно для нее, открыто опирается на свои убеждения – а где это невыгодно на убеждение противника. Вот пример. Во Франции упрекали католиков в логической непоследовательности. Они для себя требуют полной свободы слова, в то время как вообще сами являются ожесточенными врагами этой свободы. Один католический публицист ответил приблизительно так. «Когда мы требуем свободы для себя, мы исходим из ваших принципов. Вы так отстаиваете свободу слова. Почему вы не применяете ее по отношению к нам? Когда же мы стесняем свободу слова, то исходим из наших убеждений». В этом мы тоже вполне правы и логически последовательны. Конечно, это очень выгодная часто бухгалтерия. Двойная бухгалтерия уже вполне отчетливо переходит из области просто уловок в область софизмов.